Глава 15 Слегка наклонившись, я тщательно изучила толпу зрителей, особое внимание уделив воинам, которых притащил с собой мой муж. Четверо мужчин весьма сильно выделялись из общей массы. Они не кричали, не шумели и с виду вовсе не поддерживали своего командира. Просто сидели на лавках. Глава 15.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 мелькнула у меня в голове. Выдернув руку, я резко развернулась и взглянула на брата, который с Мерлин сидел за моей спиной. «Он жульничает!» И пусть я произнесла это нормальным голосом, но из-за шума его было почти не слышно. Впрочем, Айдар уловил и понял. «Заметила?» — спросил он. «Так ты в курсе?» — недоверчиво ахнула я. «Догадался. И не только я», — кивнул Айдар так, Словно ничего особенного не происходило. Эти четверо магов, он использует их как артефакты, выкачивает из них силу. Я буквально задыхалась от возмущения. В четыре раза увеличил резерв и выносливость. Это нечестно, мы должны сказать правду, должны сообщить всем. Мы не имеем права, вмешалась Мэрилин. Но вы с ним совершаете одну и ту же ошибку, Эда. Перебил меня Айдар. Вы не осознаете, что Тей Даркс это не просто кровавое состязание на потеху публики. А выглядит именно так, горько заметила я. Это битва для богов и духов, именно они являются судьями. Тогда почему они бездействуют? Не гневи богов, Эда, покачал головой брат. Поверь, они все видят и знают и обязательно накажут того, кто нарушает их правила. Но в свое время. «А если Рейнер не выдержит?» «Не сомневайся в нем, сестренка. Твой избранник намного сильнее, чем кажется». «Но он ранен!» «Следи за боем!» «Внимательно следи!» После этих слов я отвернулась и вновь принялась наблюдать за происходящим на арене. К слову, там почти ничего не изменилось. Все так же разлетались в разные стороны искры, противники все так же старались достать друг до друга, нанося сильные и прицельные удары доставалось обоим. Пламя вокруг Хогера слегка потухло, да и сам он уже не смотрелся столь уверенным и всемогущим. Даже лава под ним сейчас не поднималась, лишь угрожающе бурлила. Но и Рейнору приходилось нелегко, хотя он и не прекращал атаки, набрасывался на соперника, умудряясь при этом вовремя отскочить в сторону при ответном ударе. И хоть я понимала правоту брата, богов и духов действительно не стоило гневить, ставя под сомнение их принципиальность, но все равно злилась на несправедливость. Рейнер сражался один, пусть и со своим верным Шрамом, но Хогер подпитывался сразу от четырех магов. Такое в голове не укладывалось. Чем больше проходило времени, тем опаснее становилась ситуация. Моя уверенность в благополучном исходе сражения постепенно таяла. Стало заметно, что силы начали покидать трейнера, скорость его движений замедлилась, рывки уже не были такими резкими, и теперь он больше отбивался, чем нападал. «Надо что-то делать», — прошептала я, поддаваясь вперед. Учуяв ослабление противника, Хогер с новыми силами ринулся в бой. Лава вокруг них опять угрожающе забурлила, приподнимаясь и опадая, словно вода неспокойного моря. Я видела, как трудно Рейнору отбиваться от огненных плетей, которыми герцог пытался до него добраться, нанося все новые и новые удары и не давая зимородку даже малейшей возможности отдышаться. С жуткой улыбкой на губах Хогер теснил своего противника к краю, за которым угрожающе булькала лава. Искры пламени разлетались в разные стороны, трещали щиты, за которыми в отчаянной попытке удержаться на мосту закрывался Рейнор. Камень на его груди уже давно погас, став темным и безжизненным, а это означало, что связь со шрамом практически прервана. Зимородок остался один против Хогера и четырех его марионеток. «Нет, нет, нет!» — в отчаянии зашептала я, до боли сжимая кулаки. «Пожалуйста, нет!» Рейнер замер на самом краю узкого мостика. еще немного, еще один шаг, и тогда...» «Мы должны что-то сделать!» выкрикнула я, обернувшись и найдя взглядом брата. «Ему нужно помочь!» «Мы не имеем права», — покачал головой Айдар. Я едва не захлебнулась от горя и ярости, которые буквально захлестнули душу, налетев удушливой волной. Я и предположить не могла, что способна испытывать столь всепоглощающую злость, тем более на брата. «Тогда я сама». Однако уйти мне не дали. Неожиданно путь перегородили Кей и Хайц не позволяя мне и шагу ступить. «Смотри», — велел Форвик, не отрывая глаз от арены, где в неравной схватке погибал мой зимородок, «и мне пришлось подчиниться. Если с Рейнером хоть что-то случится, я прыгну следом, меня не остановить». «Смотри, душа моя!» — раздался ликующий вопль Хоггера, который каким-то чудом смог перекричать гудящую толпу зрителей. «Это для тебя, любимая! Все для тебя!» В стремлении увидеть мою реакцию, он задрал вверх огненную голову и легко отыскал меня на балконе. Благодаря тому, что он на мгновение отвлекся, Рейнору представился шанс действовать. Зимородок двинулся в сторону, подальше от огненной ловушки, и пошел в атаку. Несколько сверкающих вспышек сорвались с его пальцев, обрушиваясь на хогера. Но тот успел вовремя соориентироваться и отступить, отбив их огненными шарами. Вновь предприняв попытку уклониться, Рейнар невольно открылся. Его защита практически истлела, а потому следующие удары непременно достигли бы цели. Как и все присутствующие, Хогер тоже догадался об этом и явно вознамерился воспользоваться преимуществом. Он подготовился провести новую атаку, оправиться от которой Рейнер однозначно бы не смог. Слишком слабой стала его защита, слишком неравны были силы. Герцог занес руку, пламя на его пальцах вспыхнуло кроваво-красным цветом, так похожим на цвет крови. Время как будто остановилось. Зажав рот руками, чтобы сдержать крик, я смотрела вниз и хорошо видела, как загорались торжеством глаза Хогера, как расцветала на его губах жуткая улыбка. Готовясь нанести сокрушительный удар, он уже праздновал победу и не заметил, как открылся противнику. В последнюю секунду Рейнер увернулся, совершил кувырок в воздухе, исчез и появился за спиной Хогера. внезапно пламя исчезло, а вместе с ним и все щиты рухнули словно подкошенные куклы герцога, так будто перерезали нити, удерживающие их на весу. А потом наступил тот самый момент, когда удар непременно должен быть нанесен. Но боги оставили Хогера, одного, без сил, без помощи, без хоть малейших шансов на спасение. Вспыхнувшая в руках Рейнера молния пронзила герцога насквозь острым концом, вырвавшись из груди. В полной тишине он захрипел, задрожал, страшно вытаращив глаза и начал медленно заваливаться на бок, все сильнее и сильнее, постепенно теряя равновесие и с трудом балансируя на самом краю каменного моста. Я уже понимала, что он не устоит, что точно свалится прямо в кипящую лаву. Да, я ненавидела мужа. Да, считала, что никогда в жизни не прощу его, ни сейчас, ни многие годы спустя, но наблюдать за его гибелью я не желала. Судорожно вздохнув, закрыла глаза, а еще буквально десять секунд спустя зал взорвался от ликующего вопля толпы, которая приветствовала победителя. Верон Хоггер, бывший герцог Алтрон и мой муж, погиб, и я стала свободной.